Несостоятельность астральных видений 8 ноября 34. Трудно даже представить, насколько зараза низшего психизма овладела человечеством, и до чего стали изощряться все великие понятия, все высокие облики владык. Есть люди, которые видят учителей в одеяниях, усыпанных рубинами или даже занятых охраной. Погребов с бочками золота и алмазов. Как удивились бы они, познав действительность? Ничто так недалеко от жизни великих учителей, как понятие благополучия и роскоши. Жизнь их есть красота, но роскошь — антипод красоты. Следует помнить всегда, что... Низшим ступеням психизма доступны лишь низшие сферы тонкого мира, где немало пышных олимпов и желающих разыгрывать учителей света. Не забудьте также, что существует черная ложа, которая очень могущественна и во многом подражает великому братству, но при этом не стесняется никакими законами и средствами, чтобы завлечь в свой лагерь именно тех, кто находится на первых ступенях учения, но шаток в своих убеждениях. Каждая шаткость в мыслях, каждое сомнение может увлечь нас в противоположный лагерь. Все это я пишу, чтобы предупредить о великой опасности насильственных упражнений. Ценны только те достижения, которые приходят естественно, ибо тогда они будут проявлением внутреннего развития, то есть духовного, при таком развитии с течением времени становятся возможными все исчерпывающие явления. Причем не забудем, что развитие силы, которое достигается путем разных упражнений, непрочно, тогда как все достигнутое внутренним духовным развитием утеряно быть не может. Ведь все эти скрытые силы развиваются в человеке постепенно и обычно сами собою, по мере овладения человеком низшими проявлениями своей природы в целом ряде прошлых жизней. Потому у некоторых, приближающихся к учению, сравнительно скоро начнутся проявляться знаки такого развития. Они указаны в учении, как, например, звезды разной величины, цвета и яркости, Причем они имеют определенные значения, как предостерегающие, так и указующие и успокаивающие. Также световые образования и вспышки света в себе или около себя, видение цветов, целых пейзажей и так далее, и, наконец, услышание голоса учителя. Но, конечно, можно слышать и голоса друзей и что нежелательно голоса из низших слоев тонкого мира. Нужно очень чутко распознавать эти явления. Всякое утомление или излишнее напряжение центра грозит опасностью воспламенения, то есть пожара, что очень мучительно и может окончиться смертью. Вы спрашиваете, продолжать ли вам медитации? Все, что способствует концентрации и развитию мышления, очень полезно и следует всячески поощрять к четкости и кристаллизации мысли. Именно сейчас столько хаотического мышления, и нужно всеми способами научиться собирать свои мысли, не допускать непроизвольных скачков их четкость и последовательность в мыслях так необходима в процессе расширения знания.